Глава 14. Три дня спустя, придя домой, Ноам снова увидел сообщение от Сары. Что делать? Открыть его? Удалить? Задумавшись, он отошел из стола, налил себе виски, закурил и, встав у окна, принялся размышлять о событиях последних недель. После всего, что произошло за это время, он был уверен в одном. его жизнь должна измениться. Ему пора перестать плыть по течению. На это были нацелены все принятые им в последнее время решения. Но для того, чтобы задуманное действительно удалось, ему предстояло преодолеть последний этап — научиться не поддаваться страхам, порожденным его мрачным темпераментом. К этим мучительным страхам относились и загадочные сообщения, вообще вся эта нелепая и слишком легко воспринятая им идея. Это странная терапия, которая на самом деле таковой вовсе не являлась. Идти вперед по жизни, сменить обстановку, работу, преодолеть страх перед будущим – вот цели гораздо более полезные и здоровые, чем эти сверхъестественные гибельные поиски. Он принял твердое решение бросить эту странную авантюру, Попытка следовать путем, указанным Ленет Маркюс, ничего ему не дала. Хотя, если быть честным, она все же открыла ему глаза на собственные ошибки, на бессмысленность его существования. Уже одно это можно было отнести к положительной стороне дела. Что касается самого предсказания, он забудет о нем. В конце концов... Даже если оно верно, крайне глупо посвящать последние дни своей жизни разгадыванию какой-то загадки. Приговоренные к смертной казни молятся, прощаются с близкими, пишут им письма, курят, едят, но никогда не требуют медицинского осмотра. Он вернулся к столу и удалил сообщение. «Так ты сделал это?» — воскликнул Аврора. «Да, я удалил это сообщение. Пустяшное дело для всего человечества, но для меня поступок весьма серьезный», — смеясь ответил он. Они перешли бульвар «Осман» и зашли в магазин. Аврора попросила его сходить вместе с ней купить кое-что перед отпуском. И он согласился, радуясь тому, что их отношения принимают дружеский характер. Расширение «круга друзей» — «Первое дело для того, кто желает добавить в свою жизнь позитива». Аврора примеряла летние наряды, спрашивала его мнения, смеялась над его слишком мужскими суждениями. Затем они зашли в бар, чтобы пропустить по стаканчику. «Ты все еще думаешь о том предсказании?» — спросила она. «Да, но я стараюсь избегать этих мыслей». «Уже хорошо». «У тебя есть новости об итальянском профессоре?» «Судя по информации, которую мне удалось найти, его состояние стабилизировалось». «Значит, ты все же не совсем разделался с этими дурацкими идеями?» «Я работаю над этим», — буркнул Нуам. «А тебе не кажется иногда, будто ты живешь последние дни своей жизни?» «Бывает». Я стараюсь не думать об этом, но у меня не очень получается. Страх все равно меня настигает. И это сказывается на твоем образе жизни? Да, я наслаждаюсь оставшимися мне днями с большей силой, с большей жадностью. Встречаю с теми, кого люблю, и даже с готовностью отправляюсь на шопинг, когда меня просит об этом хорошенькая женщина. Для меня это настоящая революция». Аврора покачала головой. «Да уж, до полного излечения тебе еще далеко». Журналистка засунула руку в сумку. «А у меня для тебя сюрприз», — заявила она, показывая ему пачку бумаги и с торжествующим видом выкладывая ее на стол. «Брачный контракт? Ладно, смотри». Ну а бегло пробежал глазами первый листок, после чего поднял восхищенный взгляд на приятельницу, явно довольную произведенным эффектом. «Любовь по-будапештски. Портрет венгерской семьи через двадцать лет после падения коммунизма». «Не понимаю. Ты что, написала статью?» «В соавторстве. Я предложила сюжет подруги, которая работает в «Мариклэр». Ту заинтриговала, что я вдруг заинтересовалась чем-то, кроме науки, и она попросила набросать ей канбу. Я сделала, ей понравилось. Она обработала мой материал. Только вот от фотографии она отказалась, сказала, что качество паршивое, но заказала новые снимки одному венгерскому агентству. «Ты гений, Аврора!» «Возможно, я все это затеяла ради таких слов, — пошутила она. — А если серьезно, то у меня, как и у тебя, осталось чувство вины за то, что мы им наврали. А сюжет и правда хорош. И маленькая история на фоне большой — это всегда интересно. Да и Будапешт сейчас в тренде. — Я могу их взять? — спросил Нуам, указывая на листки. — Конечно. Видишь, в нашей поездке было что-то положительное. — Разумеется раз она привела нас к такому взаимопониманию. Когда настал момент расставания, они дружески обнялись и пожелали друг другу хорошего отпуска. «Да, кстати, ты сказал, что удалил сообщение Сары. Но ты успел прочитать имя того, кому она направила тебя на этот раз?» «Нет». «Ой». «Это можно было бы принять за решительность, только я думаю, что ты попросту испугался». Если бы ты действительно избавился от этого наваждения, ты чувствовал бы себя сильным и прочел его. Я не задумывался над этим, просто нажал клавишу «удалить» и все. А вот мне хотелось бы узнать, в какую страну наша начинающая Пифия собиралась отправить тебя на этот раз. Предпочитаю сам решать, куда мне отправиться». «Через три недели лечу с Элизой и Анной на курсику. Конечно, если Луцато оставит меня на это время», — пошутил он. «А твоя работа?» «А меня скоро выгонят». Она удивленно взглянула на него. «Да? Кто тебе сказал?» «Никто, но это скоро случится». «Это что такое, Бумон? Что это значит?» Дюшосуа держал в руке копию контракта с Дютеттер-стилем. «Что мы разместили заказ на этом предприятии?» — ответил Нуам без всякого выражения. «Но это же немыслимые цены. Перед вами были поставлены конкретные задачи, или я ошибаюсь?» — бушевал патрон. «Сроки и качества будут такими, как мы хотели. Но что касается тарифов, это невозможно». «Невозможно?» «Партнер не может работать себе в убыток. Для него это самоубийство». «Не пытайтесь обвести меня вокруг пальца, Нуам», — пригрозил Дюшосуа. «Да там же неплохие цены. Конечно, большой прибыли от этой сделки не будет. Но зато клиенты оценят качество продукции. За это я ручаюсь». А разве сохранить в кризис клиентов — это не самое главное? Разумеется, доходы у Барама несколько сократятся. Но к моменту выхода из кризиса у них будет качественная продукция, которую с радостью примут в торговой сети. Думаю, со временем они скажут вам спасибо. Дюшосуа встал, стиснув от злости зубы. «Вы что, меня за дурака принимаете, Нуам?» «Откровенно? Нет. Если бы вы были дураком, вы не добились бы такого успеха. Вы просто страшно самовлюбленный человек и сами уже не понимаете, до какой степени». Патрон растерянно уставился на него. «Как вы смеете так говорить со мной? Я не хочу больше скрывать своих мыслей, как делал до сих пор. Да вы с ума сошли». Что это за игру вы затеяли?» Я решил не делать ничего против своих убеждений и не подчиняться тем, кто видит во мне только слабые стороны и всячески их использует. «Если у вас накопилось ко мне столько претензий, почему было не прийти просто не поговорить со мной, как мужчина с мужчиной?» «Как мужчина с мужчиной?» Да вы хотя бы понимаете, что означает это выражение? Разве окружающие люди ровня для вас?» Побледнев от ярости, Дюшосуа прищурился, как приготовившийся к прыжку хищник. «Понятно. Значит, это было политическое выступление. Трудящиеся и капиталисты, одни добрые и честные, другие злые и жадные». Я ничего не требую от вас. Впрочем, мне ничего от вас и не надо. Дюшосуа злобно ухмыльнулся. Что-то вы больно осмелели, Бумон. Оскорбляете меня, чтобы подняться в собственных глазах. Так знайте, что я вас раскатаю в лепешку. Сначала я разорву этот контракт. Потом вышвырну вас вон за грубую ошибку в работе. И напоследок... Постараюсь, чтобы вас не взяли ни в одну контору нашего профиля. Нуам встал. С контрактом вам ничего не сделать. Только попытайтесь его опротестовать. Заплатите серьезную неустойку. Соответствующий пункт найдете на восьмой странице. Вышвырните меня за грубую ошибку? Какую? Что я заключил плохой контракт? «Но такие цены вполне приемлемы на рынке. Что же касается моей дальнейшей работы...» «Вы что, из тех начальников с манией величия, которые думают, будто их власть распространяется за пределы их предприятия?» Он сделал несколько шагов к двери и обернулся. «Найдите для моего увольнения мотив поприличнее. Кризис, например». «Вам, разумеется, придется выплатить мне жалование за несколько месяцев, что предусмотрено моим договором о найме, но я не буду противиться увольнению. Доставлю вам такое удовольствие». И, не дав патрону времени на ответ, он вышел из кабинета. «Ты окончательно рехнулся». Сами в крайнем возбуждении шагал взад-вперед по офису, ну а молча следил за ним глазами. «Слушай, может быть, это еще можно исправить? Я могу сходить к боссу, сказать, что все это у тебя от депрессии, в чем я, впрочем, и сам уверен, и предложить провести переговоры с этим партнером заново. Если предложить Дютертру несколько мелких контрактов, этот он наверняка согласится разорвать. Не лезь не в свое дело сами» не навлекая на себя гнев, Дюшосуа. «Послушай меня. Я все сделал сознательно. Все предусмотрел, в том числе и то, что меня захотят выставить вон. Я принял решение, которое давно должен был принять. И теперь, освободившись, чувствую себя гораздо сильнее. Но что ты теперь будешь делать? Поживу немного для себя». Сами смиренно сел напротив друга. «Хорошо. Ты поедешь в отпуск. Это тебе необходимо. Ну а потом?» «Потом не знаю. Пойду на курсы авиапилотажа. Я всегда об этом мечтал. Или найду другую работу. Диплом у меня хороший, и опыт работы достаточно большой, с хорошими результатами. Ну, конечно, если не брать в расчет увольнение». Сами пожал плечами но мне хочется работать с тобой. Что я без тебя буду здесь делать? На мое место назначат другого парня, ты с ним подружишься, будешь им руководить. А если нет, то, может, и тебе в один прекрасный день все надоест, и ты подыщешь себе новую работу по вкусу. Смотри-ка, мы поменялись ролями, теперь ты весь такой позитивный... А я все вижу в мрачных тонах. Остаётся только надеяться, что ты не обманываешь сам себя, Нуам. То есть, что этот бунт не результат семинутной эйфории, которая быстро закончится, и тогда ты еще глубже потонешь во мраке. Тетрадь откровений. 16 августа 2011 года. Меня как будто несет какая-то новая сила. Визит к отцу, уход с работы, отказ от продолжения этих нелепых поисков. Каждое из этих решений наполняло меня новой особой энергией. Такое впечатление, будто я стал новым человеком, или, по крайней мере, приблизился к тому, кем всегда хотел быть. Эта сила пьянит меня, может быть, даже слишком... Я, как человек в начале пьянки, который, избавившись, наконец, от робости, чувствует прилив сил. Но я знаю, что еще не излечился, я просто перестал искать ответы, натерзавшие меня до сих пор вопросы, убедив себя в том, что ответы эти не имеют для меня значения. А если так, то могу ли я действительно игнорировать этот поиск, этих пятерых людей, якобы связанных с моей печальной судьбой, игнорировать предсказания Сары. Ведь в конце концов именно благодаря ей я так переменился, переместился в центр собственной жизни, осознал прежние ошибки. Если рассуждать и дальше в том же духе, может быть, это новая динамика – есть всего лишь результат усилий, направленных на то, чтобы избежать предсказанной мне судьбы? Что означало бы, что я подсознательно принял идею близкой смерти и пытаюсь прожить свои последние дни согласно неведомому обратному отсчету? Другой вариант. Я нахожусь в эпицентре... Самой банальной нервной депрессии, как в глазу бури. И пока вихрь не закружил меня снова, пытаясь думать, что не все еще потеряно. Страшно ли мне? Да. Меня пугает то, что со мной будет, что готовит мне будущее, чего я еще не понял. Аврора права. То, что я не стал открывать сообщения с Сары. Говорить не о моей решимости, а о слабости. Нуам закрыл дневник, встал, прошелся по комнате. Затем сел перед монитором, словно показывая, что не боится его. Несколько мгновений он сидел неподвижно, скрестив руки, пытаясь отыскать в сердце и в мозгу то состояние безмятежного покоя, которое позволило бы ему безбоязненно прочитать сообщение с Сары. Когда ему, наконец, показалось, что он нашел, что искал, он открыл почту и зашел в папку с удаленными сообщениями. Письмо словно бросало ему вызов, нагло смеялось над ним. Сейчас он откроет его, прочтет и сразу удалит. Но лежащая на мышке рука отказывалась повиноваться. Что с ним? Чего он боится? У него появилось странное чувство, что если он сейчас уступит, все его решения разлетятся в прах. Более того, ему вдруг показалось, что это сообщение не похоже на предыдущее, что в нем заключена какая-то зловещая, губительная сила, которая вынудит его продолжить поиски. «Чушь собачья!» — проворчал он. «Он должен побороть этот страх». Сейчас он откроет сообщение, прочтет, улыбнется и удалит его. Он сделал над собой усилие и кликнул мышью. То, что он прочел, привело его в ужас».